Глава 13. К счастью, никто из магов клана не погиб и даже не был ранен. Психическую усталость и энергетическое истощение в сложившихся обстоятельствах никто во внимание не брал. Так что общими усилиями шантархов удалось вывести из состояния нездорового, навеянного и шхедами сна и поднять на ноги. Пробужденные животные двигались поначалу вяло и выглядели немного очумелыми. Но постепенно приходили в норму, и чем дольше бежали вслед колонии, тем заметнее становилось, что кризис миновал. Большинство гнулов пересадили в автомобили. Людям пришлось изрядно потесниться, чтобы шантархи, будучи налегке, могли держать более высокий темп. Александр пошел на эту вынужденную меру для скорейшего возвращения экспедиции в родной город. Лишь троица хаш по-прежнему восседали в седлах на самых выносливых животных и приглядывали за оказавшимися... без наездников, пусть и прирученными, но хищниками. Все-таки инстинкты могут взять над питомцами вверх в самый неподходящий момент и заставить погнаться за какой-нибудь встреченной неосторожной живностью, а это задержка, чего хотелось бы избежать. В некоторой степени ситуацию наездникам упрощали собственные способности мысленного управления. Однако и тут не все было так просто, потому как возможности по дистанционному контролю угнолов различались. порой довольно значительно. А на шипение и щелканье гнолов шантархи не всегда реагировали, поэтому чем ближе расстояние, тем проще и быстрее животные откликались на мысленные команды своих хозяев. Кто-то мог за десяток метров отправить посыл питомцу, а кому-то удавалось только находясь вблизи общаться с шантархом, так что гнолы в качестве погонщиков явно не были лишними. Александру в части взаимопонимания повезло с малышом. Они слышали друг друга метров за тридцать. Специально Берни замерял расстояние, раньше попросту необходимости в подобной проверке он не видел, а оно вон как получается. Даже такой показатель взаимодействия между наездником и питомцем выявился важным. Хотя вот на крики людей шантархи реагировали более чутко. Наверное, в данном отмеченном поведении играла роль различия в строении голосовых связок человека и хаш. И, как следствие, реакция на звук людской речи проявлялась у шантархов ярче. Правда, это не означало, что кому-либо из зареченцев удастся приручить хищника безмысленного контакта. Учитывая неспокойный характер шантархов, то лучше и не пробовать. К слову, пока что, кроме самого Александра, Бера, ни у кого и не получилось добиться стойкой привязанности от любого из хищников. Максимум, что они позволяли некоторым. подойти, погладить себя и покормить. Да и то люди проделывали это с опаской и в присутствии хаш. Как бы то ни было, колонна наконец-то взяла курс домой. Скорость желала оставлять лучшего, но километров 25 держались стабильно. Пока имелась возможность, не хотелось бросать шантархов. Однако возник и не такая необходимость, и Александр, не задумываясь, отдаст приказ на отрыв. И тогда ни один верховой Ишхит не сможет догнать отдаляющихся клановцев, не говоря уже о пеших. Какими бы быстрыми ни были лесные солдаты, но вскоре стало видно, что посланные на помощь всадникам отряды остановились и повернули обратно. Правильное решение приняли их командиры. Часть всадников осталась, они не стремились атаковать, но и не отставали. «Сколько?» – устало спросил Бер, стоило Сергею Махно сунуться из люка обратно в салон и сесть. на освободившееся место тут же полез шарши да не мельтишат и я постоянно сбиваюсь со счета раз десять пересчитывал у меня то шестьдесят девять получалось то восемьдесят один так что сергей развел руками ну будем думать что их там восемь десятков не принципиальная разница согласен махну кивнул и немедленно поинтересовался что делать дальше командир оставшегося топлива до зареченска нам не хватит сто процентов Сам знаешь, многие принальтованные канистры и шхиды пробили стрелами, и все вытекло нахрен. Да и темп движения мы выбрали такой. С этими дерганиями туда-сюда топливо не напасешься. А машины его жрут в таком режиме чуть ли не дикалитрами. Александр последнее время только об этой проблеме и думал. В принципе, решение имеется, даже целых два, но оба ему были не по нраву. Это опять-таки бросить шантархов и на всех порах уходить, или найти удобное место для стоянки и обороны. а в город отправить пару самых быстрых машин за помощью и топливом». Глава клана озвучил думы своему товарищу и заму. «Зубастых смысл бросать теперь. Не надо было тогда их тащить с собой изначально или будить. Но кто ж знал!» махнул ругнулся и отхлебнул из фляги. Жара в салоне стояла адская. Открытое окно и люк не особо помогали. Знойный ветерок лишь высушивал пот, да и только... Лучше тогда и правда отъехать от армии на максимально возможное расстояние и закрепиться на каком-нибудь холме, а часть народа послать, как ты и сказал, в город. Заодно пусть раненых заберут». Бир кивнул. Он бы так и поступил, но все же совет или критическое мнение от Сергея казались ему не лишними. «Шарши, спускайся», — потребовал глава клана вслух. «Приказывай, великий». Гнул... Гремя доспехами о края, Люка нырнул внутрь и уставился на него ничего не выражающими черными бусинками глаз. И куда смотрит, непонятно. «Вопрос хочу задать», — уже мысленно продолжил Александр. «Вопрошай, великий». Шарши умудрился поклониться в тесноте, при этом задел наплечником Сергея Махно, заставив того емко и смачно выругаться. Александр невольно усмехнулся. «Знаешь ли ты поблизости высокую местность, где мы могли бы остановиться и долгое время обороняться?» «Желательно холм, если овраг рядом окажется, чтобы врагу сложнее было подобраться, то вообще хорошо». Высказав пожелание, Александр замер в ожидании ответа. Шарши тоже застыл, лишь подергивал челюстями, иногда противно чавкая. Люди давно привыкли к таким вот спонтанным движениям гнолов, разве что запах из пасти раздражал. То и демонстрировал сидящий по левой руку от шарши Сергей, показательно отвернулся и сморщил нос. «Могила безликих шхасов подойдет?» «Но там странное место. Там великие духи появляются». Наконец разродился ответом Шарши. «Что за могила?» — удивился Бер. «О духах он уже слышал, но особого значения верованиям Хаш не придавал из-за нехватки времени. Теперь какие-то безликие вылезли». Шарши совсем по-человечески пожал плечами и прислал ответную мысль. «Я простой Хаш...» «О безликих шхасах тебе лучше узнающих великого прайда спрашивать». Сообразив, что большего на эту тему от гнула не добьется, да и не ко времени это, Александр задал следующий вопрос. «Далеко до этой могилы и в какую сторону?» «Туда». Махнул рукой шарший, чуть правее хода колонны и добавил. «Ногами идти до темноты». Бер прикинул приблизительную скорость пешего гнола, время до вечера и получается, что если прибавить... Так, чтобы окончательно не вымотать шантархов, то часа за четыре доедут. Единственный минус – отклонение от маршрута, что отдалит их от Зареченска. Но Александр решил, что не критично и согласился. Годится. Бер поблагодарил Хаш за сведения и поделился об услышанном смахно. Небо тускнело, предвещая скорый закат. Произошедшие события, испытанные напряжение и дорога, вымотали всех без исключения. Неполная сотня всадников упорно продолжала преследование, держа клановцев в тонусе. Пути бойцы дважды открывали огонь по мелким группам ишхидов, потерявшим страх и приблизившимся на опасное для себя расстояние. Пришлось напомнить им, что бояться людей нужно всегда. Убить никого не удалось. К разочарованию стрелков под прикрытием силовых щитов оба раза всадники спешно ретировались. Выслушав очередной доклад, по последней стрельбе Бер прикрыл глаза и расслабился. Если бы не теребил пальцами амулет, снятый с трупа невидимки, то наблюдатель подумал бы, что он заснул. К слову, трофейный эмулет Александр в приказном порядке реквизировал и распихал по карманам разгрузки. До прибытия домой отдаст на изучение, чего уж греха таить, решил один оставить себе по праву самого главного. — Александр Сергеевич! — Бер открыл глаза и даже невольно развернулся корпусом к Сергею Махно. Настолько удивило его обращение по имени и отчеству. Бывший ОМОНовец, как только его не называл, боссом, шефом, командиром иногда по имени в приватной обстановке, все-таки какую-то, пусть и фривольную, но субординацию на людях Сергей соблюдал. Однако, чтобы по отчеству? Никогда. «Серега, тебя какая муха укусила!» «Так вроде наши земные мухи предпочитают не по экспедициям шастать, а по-прежнему по туалетам жужжать!» Сидевший за рулем боец хохотнул. «Подари один, а?» Александр не сразу сообразил, что именно просит Махно. «Зачем тебе?» Бер поднял на уровень глаз амулет, рассматривая. «Стильная штучка. В отличие от ранее попадавшихся трофейных магических изделий шхидов, обычно выглядевших без изысков и нехитрым в изготовлении, эти смотрелись едва ли не украшениями с претензией на ювелирность. И, как оказалось, неодаренный не сумел бы активировать невидимость. Те же простейшие амулеты, генерирующие силовое поле, мог включить любой». Что логично, не все солдаты являются магами. Невидимость же легко можно отнести к специальной функции, кому попало подобное изделие доверять глупо. Мало ли, у кого какие тараканы в голове водятся, а спектр применения невидимости для нанесения вреда ой как широк. Правда, по поводу невозможности использования амулета только магами Александр, поразмыслив, отбросил. С этим моментом предстоит разобраться по приезду, в спокойной обстановке. Скорее всего, в амулет встроены дополнительные защитные контуры для усложнения использования. Если, а точнее, когда получится подобрать ключик к воссозданию работы амулета, то стоит подумать и убрать данную преграду. Вообще, невидимость открывает целую линию в развитии военного дела. Почему не сделать прозрачным танк, например? Да и магов не напасешься для спецназа, а именно последним такие побрякушки пригодятся в первую очередь. А как не допустить распространение магической технологии в преступной среде? Вопрос далекого будущего. Сейчас не дожиру. жиру. «В баню женскую тайком ходить!» — не выдержал водитель и захохотал в голос. «Я тебе сейчас так поржу, что из нарядов у меня не вылезешь!» — пригрозил Махно весельчаку. Боец замолк, продолжая улыбаться от уха до уха. Абер печально вздохнул. «Жизнь изменила людей, сделав жестче». Вот они недавно в бою побывали, везут погибших товарищей, но, несмотря на все происходящее, выжившие находят в себе силы шутить. Колонна дважды останавливалась по требованию Шарши. Он с несколькими своими подчиненными гнолами вылезали из автомобилей в поисках ориентиров и после яростных споров друг с другом показывали, куда именно дальше направиться. Такое поведение изрядно напрягало не только главу клана. Бер опасался, что гнолы ошибутся и колонна не доберется до намеченного пункта. Прямо хоть здесь останавливайся и занимая круговую оборону, а остатки топлива сливай выбранным гонцам, так, чтобы им хватило с запасом. Мало ли, что на условно-вражеской территории произойти может. Однако, хвала небесам, спустя час после крайней остановки показался искомый высокий холм, под которым спрятана упомянутая могила безликих. Точнее, не холм это тогда, а настоящий курган, раз под ним захоронение имеется. Автомобили и Шантархии замерли у подножия, Половину гнолов Александр сразу отрядил на разведку округи. С ними умотала ее четверка хаш прайдашан во главе с пшашихашем. Избавиться от настырных местных гнолов не вышло вначале, а теперь куда их девать? Не выгонять же, когда по округе рыскают и шхиды. Пусть хоть так пользу приносят. Вторая часть гнолов клана занялась кормежкой и уходом за вымотанными длительным переходом животными. Люди же в первую очередь занялись приготовлением ужина. Сухпайки надоели всем, хотелось отведать горячего. Оборудованием огневых точек на вершине Кургана и обследованием природных укрытий, используя которые противнику проще подобраться для обстрела или вести наблюдение, что в степи негде спрятаться может показаться только несведущему человеку. На самом деле укрытий полно. Заросли кустов, высокая трава, глубокие трещины и вымытые водой в сезон дождей глубокие враги, валуны и, или даже скалистые нагромождения. перечислять можно долго. Вот и отправился десяток бойцов вырубать вокруг холма эти самые кусты, ставить растяжки и сигналки. Оставшиеся занялись сборами отправляющихся за помощью. Для группы выделили два внедорожника и КАМАЗ, который должен доставить раненых. Стасика тоже отправляли, причем пришлось его искать. Он, видите ли, захотел остаться и помогать сражаться. Пришлось Александру пригрозить выдумать специально для него такое наказание, чтобы никуда, кроме школы, он ходить не смог. Угроза возмелодействия и насупившегося пацаненка усадили на заднее сиденье между двумя бойцами. Теперь точно не применит способностей по отводу в и не улизнет. Бер и Махно примерно сориентировались на местности и решили, что до заката еще часа два, так что группа вполне успеет до темноты в Зареченск. А с утра Никифоров отправит подкрепление и машину с необходимыми запасами, так что надо только ночь пережить. Особых проблем с этим Александр не видел. Ишхидов слишком мало. Уничтожить засевших в обороне клановцев не получится. Тем более с шантархами Им мсадники на один зуб. По сути, Ишхиды передвигаются на добыче для питомцев хаш и малыша. Сам Бер занялся организацией похорон погибших. Оставлять тела на поле боя посчитали кощунственным, но и тащить убитых до города на такой жаре стало нецелесообразным по естественным причинам. Трупы начали источать неприятный запах. Александр решил, что раз здесь уже имеется какая-то могила, то склон Кургана вполне подходит под импровизированное кладбище для людей с гнолами. Взяв лопату, Александр присоединился к четверке вынужденных могильщиков. Копали две общие ямы, одну для людей, вторую поменьше для хаш. Решили рыть не глубже полутора метров, потом сверху заложить валунами, разбросанными повсеместно. Вполне достаточно, чтобы подальщики не почуяли и не разгребли захоронение. Бер вгрызался в грунт с неожиданным остервенением. Полотно с одного удара погружалось в глубину и вырывало землю пластами. На главу клана накатила печальная злость. Как-то не так он представлял завершение короткого похода. И пусть его совсем провальным вряд ли кто назвал с точки зрения приобретений и новых знаний, однако те, кто сегодня успокоится навеки, не согласились бы с таким мнением. С Александром отправились 63 клановца. Девять остаются в степи навсегда, еще двое вполне вероятно проживут до конца жизни коллегами, ведь не факт, что удастся сдержать данное в экстремальной ситуации обещание и переживить конечности». Возглас рядом отвлек Бера от тяжелых мыслей. «Что у тебя?» — повернулся Александр к бойцу. «Так сами посмотрите», — предложил тот, посторонился и постучал лопатой по дну. «Плита с резными рисунками». Глава клана придвинулся ближе, присел на корточки и ладонью расчистил выкопанный участок плиты. «Ха! И впрямь рисунки!» — пробормотал он. «А это что за хрень? Ручка, что ли?» Бер расчистил вытащенным ножом выделяющиеся канавки вокруг каменного кольца, подцепил лезвием и, используя ножка-крычак, приподнял. Ухватившись за показавшийся край пальцами, потащил на себя, кольцо довольно легко поддалось и провернулось по центру, Следуя какому-то наитию, Александр вдавил получившуюся ручку внутрь плиты. Тут же раздался едва слышимый гул, ритмичное постукивание, шедшее из глубины. Затем земля вдруг начала проседать, и горе землекопы, подгоняя себя смачными матами, отбежали метров на десять. Грунт с травой сыпался вниз пару минут, проход расширялся, выбрасывая изнутри клубы пыли. «Выкопали могилку, мляк!» в сердцах сказанул кто-то. На шум сбежались все, кто не был занят охраной периметра, да и те тянули шеи в надежде высмотреть, чего там такого произошло. «Босс, ну не на минуту тебя оставить одного нельзя, как дитё малое, ей-богу!» Стараясь говорить потише, заворчал подобравшийся сзади Сергей Махно. «Надо было тебя вместе со Стасиком отправить. Ну-ну, я бы попросил». Отмахнулся от подзуживания Александр и достал из разгрузки фонарик, намереваясь подойти и посветить в темноту, однако Сергей не позволил. В наглую отодвинул начальство и первым направился к провалу, приговаривая, «Нет уж! Теперь моя очередь! Иначе меня Никифоров с дерьмом съест!» Посмеиваясь про себя, Бер пристроился рядом. Ему действительно стало интересно. Куда они открыли проход? «Ступеньки!» — констатировал Махно. «Причем много!» — подтвердил Бер. Лучи фонарей терялись в темноте. Александр сделал первый шаг, переключаясь на внутреннее зрение, но был схвачен за руку. Не в этот раз. Могут оказаться ловушки. Ты просто не увидишь энергетические потоки, ведущие к ним. Тогда мы вообще не пойдем, — настаивал Махно. Ладно, твоя взяла, — сдался Александр. Но если скажу прыгать... Я понял, не дурак, — прервал главу клана Сергей и позвал громко. Олег Ставрыкин, с нами идешь. «Ты и ты!» — Махно ткнул пальцем в ближайших бойцов. «Никого не пускать! Быть на связи!» И тут же гаркнул на остальных. «Чего столпились? Ждете, когда ищиды подкрадутся? А ну, разбежались по позициям и занялись делами!» Народу резко поубавилось. Даже Гнолов, как ветром, сдуло. Непосредственного входа остались только пятеро. Спускались втроем. Впереди Махно, следом Олег и Александр. Никаких потоков, подходящих к стенам, ни бер ни Ставрыкин не видели. что не означало, что нет примитивных механических систем. Шагали медленно, в ожидании кавер с устроенных создателями подземелья на посягнувших нарушить тишину глупцов. «Девяносто восемь!» — шепотом сообщил Олег. «Что девяносто восемь?» — Ставрыкин пояснил. «Ступеней девяносто восемь». «И что?» «Ничего». Посчитал на всякий случай. Тфу на тебя!» Немного разозлился Сергей. Бер улыбнулся короткой перепалке своих замов. Они очутились в небольшом зале метров сорок квадратных площадью. Потолок подпирали две тонкие белые колонны. На противоположной от входа стороне в стене просматривалась широкая дверь, разделенная тонкой чертой пополам. С правой стороны свет фонаря выхватил полукруглый нарост. К нему Александр и устремился. Опережая его, первым цели достиг Махно. «Явно эта штука открывает створки!» констатировал Сергей. Глава клана внимательно присмотрелся. По центру выпирающей из стены, опять же каменной, полусферы, просматривался отпечаток ладони без разделения на пальцы. Просто как контур. Вполне подходящий как для человека, так и для Ишхида, но точно не под руку хаш сделано. Махно первым воткнул ладонь в отпечаток. Ничего не произошло. Сергей попробовал еще раз, тем же результатом. Надо подать немного энергии в узел концентрации потоков. Убежденно произнес Ставрыкин. «Александр Сергеевич, вы видите?» «Да, Олег, вижу. Ну-ка, отойди-ка». На этот раз Александр твердой рукой отодвинул бывшего ОМОНовца, вложил свою кисть в выемку и подал энергию, куда предложил Олег. Створки тут же на манер лифтовых разъехались в стороны. «Не стать тебе взломщиком сейфов», — констатировал Бер. с иронией поглядывая на Махно. «Не сильно и хотелось!» Троица людей заглянули во тьму. Следующий зал казался огромным. Подпрыгивающие в руках лучики фонариков особо не помогали рассмотреть открывшееся пространство. Единственное, что куц и свет позволил увидеть и понять, колонн в помещении явно не две, а все двести. Выглядели никуда массивнее и подпирали свод в метрах в двадцати от пола. Где-то вдали просвечивалась сквозь темноту голубая искорка, вызвавшая любопытство Бера. «По центру не идем. Двигаемся от одной колонны к следующей», — нетерпящим возражение тоном произнес Александр. «Не отставать!» На этот раз никто перечить или забегать вперед не стал. Махно отдавал себе отчет, когда такое можно проделывать, а когда нет. Ставрыкин и так не собирался лезть с советами и рекомендациями к главе клана. Противоположного конца достигли без происшествий. Даже удивительно. Бер подумал, что строили бы подземелья на земле, обязательно наделали бы непрошенным посетителям гадостей. «Какая красота!» — не сдержал эмоций Олег. Александр кивнул, соглашаясь, махнул и швыркнул. «Капля какая-то висит в воздухе. Больше на соплю похоже». Он не видел того, что видели маги. Над высоким постаментом парил, словно в невесомости, шар жидкости не больше меча для гандбола. Внутри переливался красивым голубым оттенком мощный источник магической энергии. Он то расширялся, достигая стенок, то сжимался до размеров грецкого ореха. Бер приблизил лицо ближе, пытаясь рассмотреть происходящее внимательнее, даже руки за спину заложил, дабы не задеть что-нибудь ненароком. Когда до стенок жидкости осталось сантиметров двадцать, Александр прекратил наклоняться. При очередном расширении источника шар резко сам сблизился и соприкоснулся с кожей человека. Бер отшатнулся, однако было поздно. Жидкость выплеснулась на голову, но не растеклась, как можно было ожидать, а облепила вязким коконом, перекрыв все отверстия, в том числе и дыхательные. Александр замычал, пытаясь содрать руками субстанцию, но пальцы проходили жидкость насквозь. Спутники главы клана застыли в ступоре, не зная, что предпринять. С момента начала атаки субстанции прошло буквально секунд десять. Светящаяся жидкость вдруг начала залезать одновременно в рот и в нос, вызывая рвотные спазмы. С полминуты Александр мучительно пытался вырвать и выкошлить гадость на пол. Над ним в панике метались товарищи. Наконец все закончилось, и глава клана тяжело, протяжно, но вполне свободно вдохнул и выдохнул. Александр Бер очутился, словно в тумане каком-то. Он понимал, что его куда-то ведут, но не понимал, зачем. Видел мельтешащие пятна перед глазами, овалы лиц людей, чередование света и темноты. Знал, что сейчас ночь, а утром осознавал, что скоро день. Бера кормили, он покорно ел, ему даже было вкусно, и он знал, что ест кашу и пьет чай. Его беспокоила голова. Ее распирало, будто скоро собирается взорваться. Больно не было, только сильное раздражение вызывал постоянный шепот, особенно во время расширения. Шепот нарастал, утихал, нарастал, утихал. Это начинало бесить. Хотелось заснуть, а шепот не позволял. Стоило лишь захотеть спать, как шум становился громче обычного, а перед глазами мелькали какие-то картинки. Он где-то, похоже, и видел раньше, но не помнил где. Однажды такт пульсации замедлился, и в голову прокралась гениальная мысль, что надо воспользоваться моментом, обмануть шепот и поспать. Бер закрыл глаза и провалился в спасительное небытие.